18. Боль. двоится в глазах. Зоя чувствовала, что ее волочат по земле. Каблуки ботинок стукаются о препятствия. У нее сотрясение мозга, неясно подумала она. А то и хуже. Черепно-мозговая травма, от которой уже не оправиться. Обоняние доносило невозможные запахи горящей резины, аммиака, протухшей еды, а когда Зоя закрывала глаза, то начинала видеть какие-то шестеренки и всполохи. Девушку жутко тошнило, но она не смела позволить себе извергнуть содержимое желудка. Костюм должным образом переработает всю эту массу, но вряд ли успеет сделать это до того, как она задохнется насмерть. Зоя бодрствовала, а может и нет. Она то приходила в сознание, то проваливалась в небытие. Время двигалось урывками, словно ветер рысис. Сообразив, что копатели тащат ее внутрь одного из курганов, в клаустрофобную тьму туннеля, прочь от света звезд и костров, она сделала вялую попытку сопротивляться. Входное отверстие было узким, копатели вытягивались всем телом, и один за другим скрывались в проходе. Беспомощную Зою за вытянутые руки поволокли через каменный порог и затянули в туннель, покрытый коркой экскрементов. Воздух источал незнакомую вонь, одновременно пряную и противную, словно смешали аромат кардамона и гниющей пищи. Зоя задалась вопросом, задохнется ли она здесь, В тьме. И впервые в жизни Зоя испытала приступ настоящей паники. До этого она не паниковала никогда, даже в холодных комнатах сиротского борделя. Ее темостат подавлял любые резкие эмоции, оставляя лишь пустую всеобъемлющую грусть, болезненное сознание того, что она брошенная всеми пленница. То, что она чувствовала теперь, Было неизмеримо хуже. Попытки сопротивляться были совершенно бессмысленны, но Зоя чувствовала, что просто обязана бороться. Потребность в этом затмила разум, превратилась в исходящее из самого сердца безумие. Зоя попыталась было задушить в себе вопль отчаяния, но тщетно. Вопль вырвался из груди и продолжился. Бессмысленный, помимо ее воли. Зоя пиналась, пыталась вырвать запястья и ладышки из острых, словно корал клишней копателей Но эти создания оказались на удивление сильными. Свет померк. Осталась только тьма, подчиненная чужой воле движения до смыкающейся стенки туннеля. И всхлипывание самой Зои. Зоя снова очнулась. В одиночестве. Измученная даже сильнее, чем напуганная. Она что, ослепла? Да нет, это просто кромешная тьма кургана-копателей. Там, снаружи, может быть полдень или полночь, но здесь темно всегда. По крайней мере, Зоя осталась одна, хотя бы на какое-то время. Она пошевелилась, пытаясь что-нибудь нащупать, но нашла лишь каменный потолок над самой головой, слишком низкий для того, чтобы встать. На расстоянии разведенных в сторону рук он плавно переходил в стены. Те, в свою очередь, переходили в пол, который был несколько мягче, но влажнее, чем входной туннель. Тишина била по ушам. Единственными слышимыми звуками было шумное дыхание на фоне работающего фильтра костюма, да трение от собственных движений. Эх, будь у нее источник света! Но он же есть, действительно есть. Даже не один, а несколько. Лампы-светлячки, закрепленные на ремне с инструментами, которые она надела для починки роботов, — Глупо! Это так глупо изнывать в чернильной тьме, когда можно видеть! Зоя нащупала ремень чуть ли не со страхом. Страх был оправдан. Несколько лампочек действительно оторвались, пока она боролась с копателями. Но некоторые остались, крохотные, словно пульки. В основании каждого светлячка был встроен активатор. Зоя... Отцепила одну из лампочек и нажала на кнопку. Свет был слабым, но Зоя по нему просто истосковалась. Порядок был восстановлен. Девушка оказалась вместе с контурами и размерами, закругленный утрамбованный туннель, блестящий от влаги. Пол был покрыт бледной, почти прозрачной растительностью, по которой ползали мелкие насекомые со жвалами. Со стены свисала сеть, сплетенная существом вроде паука, Переплетение хлопчатобумажных, на вид нитей, На которых налипли высохшие насекомые. Светличка хватит на час или на два. На поясе остались еще семь таких же. Зоя пересчитала их пальцами. Нужно быть осторожной. Разумеется, Ей ни в коем случае нельзя здесь оставаться. Зоя не смогла бы здесь остаться, даже если бы сильно захотела. Еды нет, воды тоже. Немного воды в костюме есть. Он даже способен перерабатывать мочу, но это не замкнутая система, которая в отсутствии пополнения извне способна проработать лишь день, максимум два. Короче говоря... Зое необходимо срочно вернуться в свой лагерь, найти в нем пищу и воду. И, если повезет, исправного робота, а затем двинуть к ямбуку. «Ресурсы», — подумала Зоя. Возможно, мыслила она не совсем четко. Голова дико болела в том месте, куда пришелся удар дубинкой. А когда девушка трогала висок, то чувствовала под мембраной костюма шишку. Ресурсы, есть ли у нее в распоряжении что-то такое, что можно использовать для получения преимущества? Телеметрия, связь. Желание поговорить с Темом Хайсом было настолько навязчивым, что Зоя едва не разревелась. Но когда она попыталась вызвать к жизни протокол связи, несущей чистоты не оказалось, никакой связи с Ембуку ни широко, ни узкополосной. Это могло означать, что ее передатчик вышел из строя или их. Либо, как вариант, передачу мог блокировать курган копателей. Зоя задалась вопросом, как далеко ее унесли под землю. Она понятия не имела, как глубоко идут эти туннели. До этого никто не знал. В свое время с помощью дистанционно управляемых роботов были проведены несколько экспериментов по сейсмической разведке у курганов. И результаты позволили предположить лишь то, что эти норы имеют огромную протяженность и тесно переплетены. Копатели могли создавать их в течение столетий, могли уходить вглубь на целые километры. Нет, нет, это плохая мысль, непозволительная. Зоя почувствовала, что паника, словно застрявший в горле кусок, пытается ее задушить. Солнечный свет может быть от нее в километре, но может быть и всего лишь в дюйме над потолком этой камеры. Зоя не имела на этот счет никакой информации и принудила себя вообще об этом не думать. Девушка ненадолго задержала дыхание и жадно вслушалась. Одна ли она? Туннель, шириной с разведенной локти, был единственным входом в этот тупик. Светлячка хватало на то, чтобы осветить пространство на расстоянии метра или около того. Зоя видела только, что туннель имеет круглую форму и что он под небольшим углом идет вверх, может, градусов двадцать. «Слушай!» Зоя замерла и попыталась утихомирить биение пульса в ушах. «Слушай!» Но тишина была абсолютной. Передвигающиеся по этим туннелям копатели наверняка выдали бы себя звуком, постукиваниями клишнее землю, утрамбованную до твердости камня. Такого звука не было. Это хорошо. Быть может, уже наступил день, «И копатели выползли наружу в поисках пищи», — подумала Зоя. Она попыталась вызвать часы, но роговичный дисплей, похоже, вышел из строя. Возможно, еще одно последствие удара по голове. Не в силах решиться, девушка замерла. То ли на миг, то ли на час. Она с подозрением смотрела на тесную коморку, Страшась обменять это относительное просторное помещение На сдавленную гузость туннеля Но потом светлячок затрепетал и погас И Зоя решила, что предпочтет что угодно Все что угодно Кроме новой порции тьмы Она сорвала с ремня новую лампочку И попыталась ее зажечь Но света не было Светлячок был сломан У нее дрожали пальцы, когда она снимала с ремня еще одного светлячка. Зоя нажала на кнопку, и он послушно выпустил яркий пучок света. Девушка облегченно вздохнула. Но это значит, что у нее остались только лишь пять лампочек, причем в рабочем состоянии. Могут быть как ноль, так и все пять. Пора, Зоя. — подумала она, — шевелись. Она зажала светлячка в правой руке и легла на живот. Мохоль, альбинос под мембраной костюма был прохладен. Что дальше? Зое придется продвигаться руками вперед, вот так, скорее изгибами тела, чем ползком. Придется отталкиваться ногами. И что с ней станет, когда она заблудится в этом лабиринте? Что, если все ее лампочки одна за другой погаснут? И вообще, сможет ли она в таких узких проходах снять с ремня очередного светляка? «Нет», — ответила она себе, — «не сможет, ничего себе не вывихнув». Зоя выбралась обратно из туннеля, сняла с себя ремень и закинула его на плечо. «Теперь, если возникнет такая необходимость, она без труда снимет новую лампочку». Пять штук, скажем, шесть-семь часов света, при условии, что все они рабочие. А что потом? Еще одна скверная мысль. Зоя выбросила ее из головы и снова ввинтилась в туннель. Места хватало ровно настолько, чтобы приподниматься на локтях, продвигаясь на считанные дюймы, упираясь ботинками и коленями наподобие краба. Зою радовало только то, что под нею был вездесущий мох. Он был мягок и не давал в мембране костюма порваться или протереться на локтях и коленях. Светлячок высветил в метре-двух перед нею круглое пространство. «Мне нужен план», — подумала она. «А может, произнесла это вслух?» Зоя старалась этого не делать, но... Разрыв между мыслями и словами сузился до предела, и сейчас она время от времени ловила эхо своего хриплого шепота, доносящееся издалека. Девушка опасалась, что этот шепот ее выдаст. Тем не менее, копатели не возвращались. «План», — подумала она снова, — «вот он, лабиринт, и где-то там в нем притаился Минотавр». Зоя решила, что если окажется на развилке, то всегда будет выбирать путь наверх, а если уклон будет одинаковым, то будет уходить вправо. Двигаясь таким образом, она рано или поздно выберется на поверхность или, пожалуйста, только не это, сумеет выбираться из тупиков и находить обратный путь. Зоя решила, что сможет придерживаться такой стратегии, Даже в том случае, если, не дай бог, ресурс выработают все ее лампочки. Сможет ее придерживаться даже в кромешной тьме. Светлячок померцал и угас. Темнота вернулась. Насколько далеко ей удалось продвинуться. Зоя понятия не имела. Ей казалось, что она ползет уже долго, но этого было слишком мало. Никакой развилки на ее пути так и не встретилась Ни разу. Или ужасная мысль. Копатели прорыли новые туннели и запечатали старые. Может, статься Зоя доберется до дальней стенки и... Нет, это не хорошая мысль. Девушка нащупала очередную лампочку и нажала на ее основание. К неимоверному облегчению та зажглась. Прошел еще час. Плохая, плохая мысль. Перед внутренним взором Зои вставали яркие видения о том, что она сделает, когда доберется до имбуку. Скинет с себя мембрану костюма, примет горячий душ, вымоет волосы, как пообедает, запивая еду водой из высоких хрустальных стаканов. И тут... Она уперлась в развилку. Первая развилка. Или уже не первая. Здесь, в крохотном кружке света, было сложно оценить время, отделить воображаемые события от реальных. Она приняла план действий, но пыталась ли она его уже воплотить? Она понятия не имела. Тем не менее, решила Зоя, от плана отступать нельзя. Как там насчет левого ответвления? Оно ведет вверх или нужно двигать по правому? Сложно сказать. Зоя помедлила, надеясь получить какую-нибудь подсказку. Может, удастся ощутить дуновение сквозняка на каком-нибудь из направлений. Увы, никакого дуновения не было и в помине. Лишь тот же вонючий воздух, которого едва хватало на то чтобы наполнять легкие. Ни единого звука. Зое показалось, что правый туннель самую малость забирает вверх. И она повернула туда. Зоя бежала, чтобы угодить прямо в объятия Тео. Одна из моих девочек выжила. Бежала, чтобы попасть в объятия Тема Хайса. Она проснулась от боли. Руки онемели, ноги тоже, в голове стучало. Давление со всех сторон, и она ослепла. Нет, это просто темнота, тьма. Зоя уснула. Она чертыхнулась, проклиная себя за беспечность. Столько времени потеряно зря. И нащупала новую лампочку светлячка. Работая пальцами, Зоя плотно сомкнула глаза потому что она все равно ничего не смогла бы увидеть, и потому что с закрытыми в темноте глазами ей казалось, что это ее выбор, что она сама добровольно предпочла тьму, а не кто-то другой, наваливший вокруг нее груду глины и камня. Теплая темнота, такая, в которой спят, хотя она уж точно не должна уснуть снова. Зоя щелчком заставила лампочку зажечься так-то лучше. Правда, смотреть кроме туннеля не на что, но свет и сам по себе — сущее благословение. Зоя проползла еще несколько метров, а может, много метров. У нее пропали всякие ориентиры, больше не было ни времени, ни пространства. Могло оказаться, что Зоя уже продвинулась на приличное расстояние. Но, с другой стороны, Она могла быть в считанных шагах от исходной точки, тупика. Плохая мысль. Туннель впереди начал расширяться. Хоть какая-то перемена. Прилив надежды опьянял. Зоя велела себе ни на что не рассчитывать, но это чувство было сродни паники, такое же непреодолимое, неистовая сила, которую не блокировал никакой термостат Регулятор... «И сам своего рода мембрана», — подумала Зоя. «Он словно ее костюм, такой же барьер, возведенный между нею и миром, отсекающий вирусы паники и надежды, любви и отчаяния. Он утрачен, его больше нет. И теперь Зоя ничем не защищена, она подхватила эту заразу». Туннель продолжил расширяться Превратившись в довольно крупное помещение, Зоя наполнила его своим шумным дыханием, подняла руку с лампочкой, чтобы осмотреться, задрала голову, чтобы увидеть стенку новый тупик. На несколько драгоценных минут она дала волю слезам. «Костюм!» пришла в голову идиотская мысль. Все равно их переработает. Время от времени, всхлипывая, она ползком вернулась к развилке туннеля. Сколько светлячков осталось? Память подводила. Зое пришлось притормозить, чтобы пересчитать оставшиеся лампочки пальцами. Одна, две, три, четыре. То есть... Прошли часы с тех пор, как она покинула помещение, в котором ее бросили. Имея она возможность мыслить чуточку эффективнее, не потрать на сон целую вечность. Скорее всего, ей бы удалось прикинуть, сколько прошло времени. В любом случае, слишком много. И слишком много времени ушло на то, чтобы возвращаться по своим следам. Зоя не могла удержаться от мысли об открытом воздухе. Воспоминание было настолько ярким, что девушка практически могла ощутить его аромат. — И небо, — подумала она, — да, и дождь, и ветер. На развилке ей послышался слабый звук. Пропущенный путь? Звук снаружи? Но Зоя знала, что ей следует быть осторожной. Она подчинила себе дыхание и заглянула в ближайший туннель, чтобы встретить холодный взгляд черных глаз копателя. Зоя намертво вцепилась в светлячка, не выпустив лампочку, даже когда копатель погнался за нею и поймал ее за лодыжки. Этого копателя она не узнала, это был не старик. Подумать только... Насколько абсурдное имя! Копатели были просто животными, скорее даже насекомыми, вытянутыми и слишком стройными в тесноте туннелей. Тонкое, гибкое тело, огромные черные глаза, отвратительно проворачивающиеся в глазницах. Клешни сомкнулись на лодыжках так крепко, словно были сделаны из закаленной стали. Зою совершенно выбил из себя тот факт, что прежде она находила в этих созданиях что-то отдаленно напоминающее человека. Копатели были жестокими, но не злобными, их разум работал странным, нечеловеческим образом. Какие бы мотивы их ни двигали, для Зои они навсегда останутся тайной. Ее реальность никак не пересекалась с реальностью этих существ. Создание затащило Зою в очередной тупик. О, Господи, нет! В тот самый, из которого она двинулась в путь, девушка узнала паутину на стене. Здесь копатель перевернул ее на спину. Зоя изо всех сил зажала в руке лампочку, крохотную искорку здравомыслия. Копатель не обращал на огонек ни малейшего внимания. Зоя... Закрыла глаза, открыла их снова. Копатель склонился над нею. Глаза существа были пустыми, словно пузырьки с нефтью. Но Зоя предположила, что он ее рассматривает. И она, в свою очередь, внимательно посмотрела на него. Под слоем паники у Зои вдруг пробудилось мрачное и совершенно неожиданное спокойствие, эмоциональная апатия которая одновременно оказалась для нее и облегчением, и угрозой. Преждевременная апатия, потому что она осознала, что почти наверняка вот-вот погибнет. Копатель приложил клешню к ее телу, чуть выше груди. Зоя почувствовала на себе давление острой кромки, достаточное, чтобы вызвать боль. Достаточное, может быть, чтобы отцарапать до крови. И тогда копатель принялся срезать с нее мембрану костюма, отбрасывая разорванный материал, словно бледную отмершую кожу.